Глава 10. В палатке хорошо. Тепло, светло и магнитола играет. А все-таки на задачу в составе группы уже очень охота. Неужто все эти грандиознейшие боевые выходы мы просидим как вспомогательное подразделение? Так и будем охранять, обеспечивать вывод и работать на всех подряд? Обидно как-то. Зря нас что ли гоняли и готовили? Хотя мне нет смысла обижаться. Я уже с минерами успешно сходил, но все равно. Это не то. Зачем я тогда готовил карту для нашего командира группы? Он ведь на нее потом что-то наносил. Мы с Федосовым заполняли какие-то списки, черкали графики. Все зря выходит. Вот в такой обстановке мы и жили. С утра бегали вокруг расположения, стреляли, учились ходить через джунгли... Доктора обкололи нас всяческими препаратами. Инструктор учил готовить из змей какие-то похлебки и бороться с мошкой. Мы с Зеленовым попеременно ходили старшими в секреты. Я слышал, что вторая рота успешно десантировалась и начала работать по разведке района. В один из таких дней во временный лагерь прибыли какие-то интересные морякини из нашей части. Они приволокли с собой здоровенные ящики, поставили себе отдельную палатку и огородились колючкой. «Кто такие?» «Да и хрен с ними!» Мое любопытство угасло бы само собой. Кругом происходило много вещей поинтересней. Однако вечером на инструктаже я узнал от старлея, заступающего дежурным, что с моей подгруппой в секрет пойдут несколько этих людей. На развод они пришли в чёрных робах, без знаков различия, без оружия, с огромными брезентовыми рюкзаками за спиной. Тоже какие-нибудь водолазы-минёры? Наверное, от нашего раздолбанного пирса в море пойдут. Достанут из рюкзаков какую-нибудь чудо-технику, да помчатся по волнам, пугая касаток и наших катерников. Хотя, какие они минёры? Ни ростом, ни статью не вышли. Наши-то вон какие лоси здоровенные, рюкзачище таскают килограммов под 50 весом. Эти уж больно хлипенькие. До пирса с нами не дошли, рухнули на дорогу, тяжело дышали и высунули языки. — Старшой! — запречитал один из них. — Подожди! Видишь, идти не в моготу уже, будь человеком! — Как тебя по званию? Подробой не видно. — Лейтенант Фомин Алексей. «Ого! Чуть не нахамил офицеру, а по виду и не скажешь. Он от нас по возрасту недалеко ушел». «Товарищ лейтенант, мне сеанс связи сейчас отрабатывать надо с дежурным и по поводу доложиться о том, что на позиции вышли. Ребят, которые сейчас в секретах, ждать заставлять неохота. Там мой напарник стоит, валит мне, по самое не могу». «Да аппаратура тяжелая». Ее обычно на машинах возят, а тут ваши не дают технику. Доехали бы до пирса, а там бы уж затащили. Дай передохнуть, а то у меня морячки сдохнут от перегрузок, а им еще ночь с вами дежурить. Товарищ лейтенант, давайте мы потащим. В ваши тайны лезть не будем. Поторапливаться надо. Буду весьма благодарен, — обрадовался лейтенант, пытаясь снять с себя огромный рюкзак. Мои разведчики помогли гостям разоблачиться. В секреты мы заступали налегке, с оружием, под сумками под магазины, фонариками, осветительными ракетами и с радиостанциями «Сокол» на каждого, плюс по паре банок консервов по карманам, по сухарю и фляжке с чаем. Только Смирнов был нагружен большой радиостанцией. У меня еще ПП, мой любимый поисковый приемник. Я нацепил на себя рюкзак лейтенанта. Обычный. Неудобный, конечно, в сравнении с нашими, но и не такой уж и тяжелый. Чтобы успеть вовремя, мы понеслись к пирсу галопом. Так гости и без груза чуть не подохли на бегу. Бегать они абсолютно не умели. Темп не держали и дышали кое-как. «Ой, ну вы даёте, куда нас прислали?» стонал сзади лейтенант. «Что за часть? Ой, помру!» Наконец-то мы прибежали. Мои разведчики сразу же разошлись по постам. Я оставил лейтенанта и его команду возле полуразрушенного кирпичного сарайчика и пошел к замаскированной точке связи. «Пароль минус пять», — озадачил меня Зеленов, появившийся из темноты. «Плюс двадцать», — ответил я не сразу. «Рехнулся ты, зелень! Я чуть голову не сломал, считая». «Да ладно! Что там про задачу? Новостей никаких?» «Нет». Зато вон каких-то доходяг с рюкзаками полными аппаратуры нам сунули. Секретные какие-то кренделя. Летеха у них старший. Доходяги. Чуть по дороге ласты не отдали. хрен они тут нужны. Блин, когда же задача? Все учения на берегу просидели. Ты хоть с Дитером на задачу бегал. Фигня. Нам и тут неплохо. Кормят сытно, напрягаемся, не сильно. Ответил я, бравируя хотя меня самого сосало чувство какой-то неполноценности. Ладно, давай о смене доложим. Горизонт чист, с моря шевелений не было. С утра тебя кто меняет? Да, из третьей группы пацаны, которые на отдыхе были. Ладно, давай звонить. Пока мы отзванивались и проводили контрольный сеанс с дежурным по части, лейтенант отдышался, собрал в кучку своих подчиненных и что-то вполголоса им говорил. Зеленый забрал свою смену и увел ее в лагерь. Я собрался пойти проверить сектора наблюдения и вместе с радистом забраться на свою лежанку, обустроенную заранее. Не успел. Лейтенант, который мне и на хрен не нужен был, остановил меня и начал расспрашивать про сектора наблюдения. Ему, видите ли, надо было установить свои аппараты в каком-то строго определенном порядке. Мне пришлось показать на его карте места постов наблюдения. «Отличненько!» — обрадовался Летеха. «Грамотно расставлено. Давайте я с каждым вашим моряком рядом своего посажу с аппаратурой, а сам на НП обоснуюсь рядом с вами. Я как бы тоже старший смены и головной оператор». «Хорошо, товарищ лейтенант. Давайте располагаться, раз вам так удобно. Меня инструктировали о том, что я должен оказывать вам всяческую помощь». «Ну, что тут поделать? Не пошлешь же нахер офицера». Теперь нифига по переменке со Смирновым не покемаришь. Пришлось мне созвать разведчиков с постов, снова нагрузить их чужими рюкзаками и матросами. Мои парни уволокли гостей по своим позициям. Мы со Смирновым потащили лейтенанта к себе под навес. Там он вскрыл рюкзак, начал доставать оттуда какие-то громоздкие штуки в чехлах, кабели, все это соединять и прицеплять к аккумуляторам. Несколько раз Летеха подсвечивал себе фонариком, Ориентировал какие-то плоские штуки, похожие на антенны, в сторону моря. Потом надел наушники, начал пялиться в какие-то окуляры. «Вы со всеми постами связаться можете? Мне опросить своих надо», — обратился он ко мне. «Да, я сейчас вызову». «Ну и дали нам гостей. Сперва рюкзаки им тащи, потом связь обеспечь». Летенант начал переговариваться со своими, давать какие-то указания по настройке приборов. Все". «Аппаратура работает, можно вести разведку и наблюдать за обстановкой на море», сказал он мне через несколько минут. «Товарищ лейтенант, а если не секрет, что это за аппаратура?» поинтересовался любознательный Смирнов. «Вот еще один связист, любитель всяческой премудрости». Лейтенант пустился в какие-то пространные объяснения, сыпал терминами. «Я лично ни хрена не понимал. Однако Смирнов слушал с интересом, Задавал вопросы про какие-то пеленги, частоты, радиолокацию. Получается, что ваша аппаратура типа наземного переносного комплекса разведки только работает по объектам на море, выдал Слава. Абсолютно в дырочку, восхитился лейтенант. Если есть желание, могу научить работать в течение 15 минут, хотя операторов в учебках готовят несколько месяцев. Смирнов и лейтенант возились с аппаратурой, щелкали какими-то тумблерами. О чём-то беседовали в полголоса. «Балет! По траверсу всплытия лодки!» – проговорил вдруг Слава. «Ты чего херню несёшь? Я только что в бинокль осматривал, пусто!» «Да-да, подтверждаю. Расстояние три с половиной мили, подъём судна зафиксирован», – сказал лейтенант, прильнул к окулярам и начал крутить какие-то ручки. «Отделяется ещё один объект, классифицирую как резиновый плод для высадки диверсантов. Так, ага, моторный ход». Лодка готовится к погружению. «Смирный, связь, срочно! Давай по таблице дежурному строчи!» Прошипел я, схватил бинокль и начал осматривать поверхность моря. Ни черта не видно. «Балет. Дано подтверждение на прием объекта, наши минеры. Задача. Вот паролевая группа для связи, вот частота. Я настраиваюсь». Слава мигом включился в работу. «Что еще?» «Удивились». Что мы так быстро обнаружили? У минеров сказали, фишка не проскочила. Что за фишка? Давай, настраивайся, не бери в башню. Товарищ лейтенант, вы можете еще понаблюдать? Где шлюпка? Я же здесь для этого, спокойно проговорил лейтенант и через пару минут выдал дальность до объекта. В бинокль. По-прежнему. Ни хрена не видно. Фишка минеров со скрытным проникновением при возвращении на свой пункт не сработала. На резиновой шлюпке наверняка старшина болев. Надо им тоже встречу устроить, а то опять возьмут в плен наши секреты. Оправдывайся потом. Говори, что всю ночь глаз не смыкал. Время тянулось как резина. Наконец, мне все-таки удалось засечь передвижение резиновой шлюпки в бинокль. Минеры уже шли на веслах. Отключили мотор. Смирнов начал запрашивать пароль. Со шлюпки отозвались. По позывному... Группа, в которой работал Болев, однако к командирам на этот раз офицер. Что-то у минеров случилось неординарное. Слава сказал, что они запросили на берег санитарный автомобиль, причем срочно. Черт, что у них стряслось. Я побежал к пункту связи, по проводной линии вышел на дежурного и по таблице условных сигналов передал ему просьбу о санитарном автомобиле. Медики находились на постоянном дежурстве, поэтому буквально через пять минут неподалеку забегали лучи фар. Я выскочил на дорогу и замахал руками. Подъехали капитан-лейтенант медицинской службы, фельдшер-сверхсрочник и матрос-санитар, обвешанный сумками. Он сразу начал вытаскивать из задних дверей носилки. Я по соколу связался со шлюпкой. Меня попросили визуально обозначить место приема. Пришлось мне зажигать сигнальный патрон. С воды заметили огонь, скорректировали движение. Через двадцать минут минеры вытаскивали шлюпку на берег. Медики кинулись к разведчикам, сняли с борта двух водолазов, аккуратно переложили на носилки и сразу же увезли. Мои парни, прибежавшие с постов, обеспечивали охранение и наблюдение, залегли полукругом в радиусе нескольких десятков метров. Наши гости с аппаратурой продолжали вести наблюдение за морем. Я увидел Дитера и подошел к нему. «Здравствуй, балет. Дежуришь?» Сказал Дитер, подал мне свой рюкзак и развернулся ко мне спиной. «Здравия желаю, товарищ старшина!» Поприветствовал я водолаза и прижал рюкзак к его спине. Дитер ловко продел руки в лямке, перевесил подводный автомат на шею. «Видишь, как хреново у нас! Саныча зацепило под водой, Олегу грудь на вылет, он еще и переохлаждение охапнул. Мужик здоровый, будем надеяться на лучшее. На подлодке док все, что надо, сделал, но все равно стрёмно Наш группер как в воду опущенный, хотя не виноват ни в чем. Я молча кивал. Что я тут мог сказать? Наверняка Дитер что-то нарушал, рассказывая мне о происшествии, но накипело. Охота кому-то душу излить. Между собой они уже все перетерли. Балет. В лагере спиртного можно достать. Не себе, а старлею нашему. Пусть хотя бы сотку залудит, а то его тремор ни хрена не отпускает. «У Фидоса нашего замка есть, он поделится». «Вот времена. Уже и водяра у годков есть». Притворно сокрушился старшина. «Ладно, давай, неси службу. Надо было тебя снова на задачу вытащить. Ты у нас вместо талисмана был бы. В прошлый раз сходили, на три пятерки отработали, а сейчас...» «Эх, лажа». Болев досадливо махнул рукой. «Я снял своих с охраны и снова отправился по местам». Интересно, почему Дитер такой грустный, а группера водолазов бьет три сучка? Да тут ничуть не лучше, чем у морпехов, бросающихся в море в своих железных коробках. Пойду на пост, посмотрю на лейтенанта, что он там в море накопал. Полезная у них аппаратура. Этот литер – спец в своем деле. Хлипкий, конечно, бегать не умеет, а так вполне ничего. До утра ничего интересного больше не случилось. Лейтенант подежурил немного, не выдержал и заснул на топчане Смирнова. Под утром мне жутко захотелось есть. Я оторвал славу от окуляров и наушников чужой аппаратуры и предложил перекусить. В заначке у меня была пара таблеток сухого спирта, так что банку рагу из баранины и фляжку с чаем подогреть вполне реально. Так я и сделал. «Можно завтракать, проверять посты и готовиться к смене». Тут еще и лейтенант проснулся. «Ой, а чем это пахнет так вкусно?» Он начал втягивать ноздрями аромат мяса. «Спал бы себе. Теперь придется делиться». «Угощайтесь, товарищ лейтенант. Завтракать пора». Я протянул ему банку и сухарь. «Ой, вот спасибо, а мы сами чего-то и не подумали об этом» а моих моряков покормят на других постах. Я заверил, что покормят. Лейтенант не услышал в моем голосе ни единой нотки раздражения и с удовольствием съел всю банку, вообще-то предназначавшуюся мне и связисту. Пришлось нам со Славой попить чаю с сухарями. Офицер ничуть не смутился, откинул в сторону пустую жестянку, достал из кармана робы пачку сигарет и закурил. Ну вот. Только этого мне и не хватало. Подавляя раздражение, я ушел по постам. Через полчаса нас поменяли матросы из третьей группы нашей роты. Локаторщики остались на своих постах. Пусть теперь несут службу со старшаками. Хрен у них этот лейтенант консервами разживется. В палатке было тихо. Не жарко и уютно. Рихтер с Уткиным играли в самодельные шашки и мирно попивали чаек. Из-за плащ-палаточной переборки капитанской каюты доносился интеллигентный храп. где Фидос? Кому доложить о смене?» – спросил я, пересчитывая оружие в пирамиде. «Себе доложи. Ты опять за старшего. Замок на обеспечение эвакуации. Копле отдыхает после ночного», – ответил Рихтер. «Вы, говорят, ночью минеров принимали. У них потери?» в тебе ничего не рассказывал?» «Да чего он мне рассказывать-то должен?» «Ты же с ними корешишься. В головнике у них бегал. У нас тут все в непонятках, что случилось. Каперанг, говорят, орал белугой на группера». «Нет, толком ничего не сказали. Я Саныча знаю. Он на прошлой задаче закладку по-мокрому ставил. Водолаз опытный». «Пока мы дежурили...» В палатке появилось еще одно новшество. На столе рядом с радиостанцией стоял полевой телефон. Поповских договорился о дополнительном канале связи. Теперь через коммутатор можно было дозвониться до всех подразделений в пункте временной дислокации. Я тут же начал накручивать ручку. «Святка!» – послышалось в трубке. «Роту связи центровую давай!» – как можно солидней пробасил я в трубку. «Соединяю». «Слушаю, Скиба». Ты, моряк, берега не видишь? Как положено представляться, а? рыкнул я. Уткин с рихтером прикрыли открытые рты ладонями, чтобы не заржать и не испортить спектакль. Сперва должен представиться тот, кто вызывает, так написано в наставлении, очень боРзо парировал Скиба. Капитан первого ранга Норисов, с кем говорю? Адмирал Папанин, хулить-то надо капитан. От чёрт его ни хрена не проведешь». Мигом смекнул, что звонит обыкновенный матрос. «Балет, хватит выеживаться. Я сам вам в палатку линию тянул», расколол меня матрос. «Чего звонишь?» «Как там масел поживает?» «Отлично, товарищ старшина поживает. Несет службу бодро. Сказал, что если я сейчас не заткнусь, он мне уши оборвет. Тебе велел взять мыло, полотенце и подгребать к нам в аппаратную. Только без хвостов». Зачем мне к ним в аппаратную? Да еще с мылом и полотенцем. Да ладно, думаю, земляк ничего страшного мне не приготовил. Я сбрехал, что иду по срочному вызову, рассовал умывальные принадлежности по карманам комбинезона и пошлепал в расположение связистов. Оказалось, что они под руководством Маслова соорудили душ. Теперь им требовался испытатель. Своих моряков Николаю Сергеевичу было жалко. А вот земляка нисколечко. Душ представлял из себя нечто замысловатое и грандиозное. Рядышком, с вечно заведенной силовой машиной, стояла рама из свежесрубленных деревьев, обтянутая плащ-палатками. Наверху, на деревянной площадке, громоздился какой-то здоровенный резиновый пузырь. Вода в него заливалась из странного приспособления. Это была канистра в оплетке из прутьев, проткнутая насквозь металлической трубой. Вода нагревалась именно в этой канистре. Один конец трубы, протыкавший её, был насажен на выхлоп силового агрегата. Газы нагревали и трубу, и канистру, и воду, находящуюся в ней. Оплётка из прутьев нужна была, чтобы не обжечься. «Ой, нет! Спасибо, я чистый!» Пошёл я на попятную, но связисты меня слушать не стали и запихнули в душ. «Дайте выйти раздеться, а то комбез замочу!» «Робу выкидывай! Никто твои трусы не сопрёт!» «Пацаны, смотрите за ним, а то он шибко шустрый, ускачет как заяц!» – разорялся Маслов. «Вверху краник есть, верти его!» Мне пришлось раздеваться и передавать форму наружу. «Так, ну что же, буду лично опробовать изобретение связистов». Я встал на цыпочки, дотянулся до краника и повернул его. Чуть теплая вода тоненькой струей полилась мне на темечко. Я открутил кран на полную. Струя стала помощнее и даже немного погорячее. «Ну и как там земеля? Чего ты замолк? Ласты не откинул?» — допрашивал меня из-за плач-палатки маслов. «Вода отличная!» — отвечал я, яростно надраивая себя мылом. Вода начала иссекать. «Николай Сергеевич, в воде кранты, а я только намылился. Сейчас пена засохнет!» — возопил я. «Скиба два, еще канистру!» — скомандовал старшина Матрос начал карабкаться по шаткой лесенке, таща канистру. «Осторожно! Заливаю!» — предупредил он. И повалился на меня вместе с канистрой, шаткой лесенкой и всей рамой душа. Я заорал, чудом увернулся от канистры с трубой и выскочил наружу, в чем был. То есть в мыльной пене. «Хер какая-то получилась!» — заявил Маслов. Хорошо, что разведчика первого засунули. Мои тюлени, разожравшиеся, выскочить не успели бы. «Скиба второй, ты там жив или как?» «Товарищ старшина я чуть жопой не сел на эту трубу из канистры». «Вылезай, нихер плакать, канистру тоже тащи. Вода в ней осталась?» «Да, и не расплескалась почти», — ответил Скиба 2 выбираясь из-под завала и таща канистру за оплетку. «Слей балету, а то он весь в мыльной пене» гоже его в таком виде отправлять, они там все шизанутые. Прибегут и пиздить нас начнут за то, что мы ихнего матроса мордовали. Мыться заставляли. Пришлось мне ополаскиваться водой из канистры. Тем временем Маслов с видом Наполеона под Москвой сидел на вертящемся стуле перед Кунгом и что-то обдумывал. «Спасибо, товарищ главстаршина, за баню. Разрешите идти?» – поспешил я отпроситься. Мало ли, что еще в голову придет деятельному земляку иди что-то тут у нас не сработало думаю надо душ в земле вырыть канистру прямо сверху поставить чтобы напрямую кипятилась а в воду из резервуара заливать повыше канистры его примостить чтобы самотеком шло а как кумекаешь отличная идея николай сергеевич разрешите я побегу С секрета сменился отдыхать пора иди. — Вечерком снова забегай, еще разок помоешься, тебе скиба вторую спинку потрет. Я стартанул в сторону своей палатки. — Балет! Ты купался? — Молодца! А то жарища на улице! — проговорил Уткин, глядя на мои мокрые волосы. — Пришлось мне наврать с три короба. Мол, сейчас был в офигенном горячем душе у связистов и отлично вымылся. — Везло тебе с земляками! зависливо протянул Уткин. «Я бы сейчас тоже под горячую воду залез. Потею, как собака. Хрен знает, когда баня будет. Чешусь уже весь». Я тихонько пообещал Уткину договориться о его вечерней помывке, если представится такая возможность. Вечером после ужина Маслов вызвонил меня и предложил прийти на второй сеанс. Дескать, у нас все отлажено, как часики. Я предложил старшине равноценную замену в виде товарища Уткина, и он согласился. Сам я, с оставшимися разведчиками, убыл в полевой клуб для просмотра учебного кинофильма «Особенности ведения разведки в джунглях». Каково же было мое удивление, когда Никита припёрся весь красномордый, чистый и благоухающий, и плюхнулся рядышком на скамейку. «Красота!» Блин, водичка класс, нормально они придумали, душ выхлопной трубой греют. Ох, намылся, напарился, балец меня причитается, прошептал он мне на ухо. Я же обещал тебе помыться, только тс, больше никому, а то все захотят, меня масел потом нахер пошлет. Угу, все, я молчок, главстаршина предупреждал.